Рейнхард. Бокал в моей руке покрылся сетью трещин. Хруст и ледяные осколки посыпались на ковёр. К остальным. Сколько их было? Пять? Или уже седьмой? Я сбился со счёта. Смахнул с чешуйчатой ладони хрустальную пыль и откинулся на спинку кресла. Ярость зверя ещё бушевала внутри, но уже отступала. Медленно. Слишком медленно. Главное не думать, что её тело касалось платья, подаренное другим мужчиной. От одной мысли о том, что на неё таращились все драконы стаи, а некоторые даже лапали, горлу поднимался удушающий ком, а ладони сжимались в кулаке. Это впервые, когда я не смог усмирить Гардиана. Впервые потерял контроль. Впервые чуть не ошибся. Гардиан почувствовал измену и ложь. Безумие овладело мной. Я так близко к нему прикоснулся, что холод в груди не отступал до сих пор. Казалось, со мной такого не случится, но впервые тревожные звоночки сменились полноценным набатом. Пора признать, следующий приступ может окончиться неконтролируемым оборотом, за которым безумие и смерть от своих же сородичей. Попытки успокоиться оборачивались провалом. Только отчаянный зов Шайри за мгновение до гибели усмирил зверя. Она пустила меня в своё сознание, потому что не боится, ей нечего скрывать. Но Гардиан щёл иначе. Какой-то из её ответов привёл дракона в бешенство, и я сам почувствовал отголосок чего-то знакомого, когда дело коснулось Норы. Нет, они не знакомы, но я уверен, что встречались. Разум упорно твердил отпустить её. Я перегнул палку. Да что там? Я перешёл все разумные и неразумные грани. Но древняя сила захлестнула с головой, завладела телом, вела меня. Я потерял контроль. Блики огня из камина плясали на сапфировой чешуе ладони. Безобразные когти вспороли обшивку кресла, а мысли то и дело путались. «Гардиан сожалеет, но при этом беснуется, пытаясь забрать у меня контроль над собственным телом. И помешать этому процессу нельзя. Увы, на это способна лишь пара. Но Эйри — человек. Она не сможет принять и часть драконьей силы, чтобы ослабить Гардиана и позволить мне справиться. Но что-то всё равно непреодолимо тянет меня к ней». Какое-то щемящее чувство внутри, другое, помимо вины и раскаяния. «Сын, я могу войти?» Погружённый в раздумья, не слышал, как стучали в двери. Матушка, статная, элегантная и невозмутимая, как и всегда, окинула цепким взглядом комнату. В особенности осколки у моих ног и моей ладони. Хлопнула дверь за её спиной, Мягко опустилась сумочка на лакированную столешницу, тревожно застучали каблуки в мою сторону. «Не начинай!» «Ты не знаешь, о чём я хочу сказать!» Усмехнулся и поднял взгляд на холодную и бесчувственную женщину. Желая воспитать будущего владыку, она с учила меня держать эмоции под контролем, надеяться только на себя и свои умения. И что мне делать теперь, когда мой мир рухнул, когда собственный дракон мне больше не подчиняется, и я понятия не имею, как это исправить. А это значит, что не сегодня-завтра мир снова столкнётся с катастрофой, и на этот раз её причиной стану я. Что я не оправдал ваших с отцом надежд, что созвали совет, на котором решится моя судьба, что ты должен... Жениться на ней. Забыл, что хотел добавить. Что прости, обойдемся без клише. Драконица скривилась и манерно опустилась в кресло рядом со мной. Если ты не в курсе, я просвещу на ней шамни. Не мне тебе объяснять, как долго я выслеживал браслет и для чего это делал. Верно, чтобы исцелить драконов от безумия. Но ты сам стоишь на грани, Рейнхард. Дракона с такой силой, как у тебя, усмирить будет непросто. Жаль, больше не осталось бокалов. Я бы предпринял еще одну попытку. Усмирить. Усмирить, мама. Почему бы вам не называть вещи своими именами? Мы будем вынуждены убрать тебя, сын. Ради безопасности стаи. Ради безопасности всех нас. Ради безопасности Нории. И эта женщина говорит о жизни сына. Поразительная выдержка. Ты великолепно убираешь. В этом тебе нет равных. Начать с того, что мастерски ты убрала себя из моей жизни. Так зачем явилась? Очевидно, не для того, чтобы помочь Эйри снять браслет. Для этого ты была слишком занята. Её ничуть не задели мои слова. Сомневаюсь, что в мире есть вещи, способные изменить её холодно-вежливое выражение на идеальном лице. И я рада, что всё так получилось. При всей моей нелюбви к твоей бабушке, в одном она всё же права. Наши поиски увенчались успехом. Мы нашли то, что так давно искали. Она Шайри. Скажи, что сейчас не желаешь оказаться рядом с ней. Больше всего на свете. Но я боюсь реакции Гардиана, боюсь, что он причинит ей вред. Что не хочешь ощутить тепло её кожи на своих руках? Оно сотрёт следы превращения, не так ли?» Как было уже не раз. Чешуя таяла от ее мимолетных прикосновений. Драконица поднялась и, глядя на меня сверху вниз, как на неудавшийся эксперимент, снисходительно произнесла. «Женись на ней, пока это не сделал кто-то другой. Испарьте браслеты. Это тебе мой материнский совет. И ещё одно. Агенты твоего отца нашли чёрную звезду. Аукцион состоится на днях». Она извлекла из сумочки документы и оставила их на тумбочке. «Спасибо, мама, что приехала. Я в порядке». Не помню, сколько я так просидел, но за окном уже светало. Звёзды таяли на кровавом горизонте, а в открытое окно лился воздух, напоенный свежестью и ароматом пихты. Но ни он, ни треск огня, ни литры выпитого алкоголя не вытравили из памяти хрупкую фигуру Эйри, Арианы или, как её там, той, которая выдаёт себя за другую, той которая впилась слишком глубоко в мое сердце, несмотря на все мое сопротивление, несмотря ни на что. Сколько бы я ее не унижал, сколько бы не выстраивал стену между нами, в итоге страдал сам же. Хватит. Пора прислушаться к голосу гардиана, матери, бабушки, да и разума, наконец. Пора сменить тактику, и, возможно, это даст драконам и мне будущее. Да. Она всего лишь жалкий...» Закрыл глаза и выдохнул. «Она человек». Стукнул о столешницу первый целый стакан за ночь. Я поднялся и прошёлся по хрустальным осколкам. «Кажется, пора доставать сердце дракона». «Это осколки твоего возможного будущего с этой девочкой, остолоп!» Раздался в голове незнакомый мужской голос. «Что за...»